Чтобы мастеру, понять мастера совсем не обязательно отрубать ему голову. Более того, есть правило, что мастер, занятый преподаванием, официально уже не спорингует. Все мною сказанное я адресую тренером, сенсеем, преподавателем. Ощущайте моральную и этическую ответственность перед учениками, безоговорочно доверяющими вам. Нет, я никого не получаю. Все сказанное выше – всего лишь мое мнение, которым я рискнул поделиться с вами, уважаемые коллеги. Давайте опять о подготовке психики. Среди проводимых мною – В нашем центре тренингов пограничных состояний Есть один весьма забавный Суть его вот в чем Беру я мальчика лет 30 Уверяющего меня в том, что он вообще ни разу в жизни не дрался Этому мешали морально-этические, физические или нравственные угрызения И просто приказываю ему бить себя коленями Технически... Удар достаточно прост и тяжел. Карапуз доволен, все получается. Да еще мазохист лысый дает себе пинать, как грушу. Чем не жизнь? Попинал он так вот меня, потом еще попинал. А тут я ему и говорю. Вот что, дружок, бей меня так, чтобы ребра сыпались. Чтобы зубами харкал, чтобы лоб треснул. Бей мощно и быстро. Как только я замечу, что ты перестал меня бить, начну бить я. Ну и само собой, если ты сумеешь меня забить, то вероятность контратаки приближается к нулю. Тренированного человека хватает максимум на пять минут ударов с криком и проносом через грудину. Я летаю, как мячик. Потом, бывает, ночи не сплю. Все отбито. Но вскоре мой дядя начинает себя жалеть. Устал сердешный. Ручонки повисли, ноженьки не ходят, да уже и не бьют. Вот тут-то лысый вдруг оживает и, отплевываясь кровью, начинает, как ни в чем не бывало, Убивать усталого, издувающегося дядю. Забиваю я его с максимально возможной жестокостью. Все трещит и рвется. Нокаут это то самое малое, что я жду от процесса. Когда парень падает с безумными от страха и боли глазами и хватает ртом воздух, Он узнает, что такое смерть. В этот раз он выжил не потому, что очень этого хотел. Не потому, что это являлось логическим завершением процесса. А потому, что я так решил. Если после данной экзекуции еще когда-либо реально встанет вопрос о его безопасности... то он от страха за свою жизнь, осознанного и совершенно объективного, разорвет противника в клочья. Причем биться будет до конца, пока глаза видят, а пальцы шевелятся. Он знает, что жизнь – это борьба, а смерть – это опущенные руки. Ну что, дорогие, страшно? А то... Мы еще и не такое вытворяем. Не ходите, дети, в Африку гулять. Что-то меня сегодня на юмор развернуло. Несколько своеобразный, конечно, но вы уж не обессудьте. Как умею, так и пою».